Или студентки первого курса в Гика. Я взяли на эпизод уже успех. Ты прав. На каждого верблюда грузит столько, сколько он может унести. Дай сигаретку. Не дам. Ты не куришь и ни к чему учиться. Спокойной ночи. Он выключил свет. А прощальный поцелуй завтра утром.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 Тебе куда? спросил он гор. Если недалеко подброшу. Не беспокойся, доберусь, сухо произнесла Маша. Ты не ответила на вопрос. Гор отключил охранное устройство стоявшего тротуара и на марке. Какая это марка? Пежо, Франция. Довези на Маяковской, моя села в машину. Надеюсь, это недалеко. Он не ответил, сел за руль.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 стараясь подстраховаться если в 10 минут 11 вас не будет поеду к подруге договорились ты всегда ездишь так аккуратно всегда мария захотелось вывести сингуррова из себя заставить разозлиться интересно сколько стоит такая машина и на какие деньги ты ее купил сколько она стоит не знаю машину мне подарили Просто взяли и подарили? Вроде взятки? В знак благодарности. Горов постоянно смотрел в зеркало заднего вида, на язвительную соседку не обращал внимания. Кто же тебе так благодарен? Или секрет? Ну, отстань, Машина мне подарила ФБР. Мы вместе работали, я американцам немного помог. Горов выехал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 «Хороша, хороша!» — раздраженно ответил Гуру. «Но она актриса, привыкла к вниманию, а я человек свободный». «Извини!» — перебил кричко.